11 дней назад. Прохладное летнее предрассветье. Небольшой кирпичный дом в тихом городке, спящем под чернильным небом с манными крупинками поблёкших звёзд. Тёмная комната, где на узкой кровати спит девушка, по-детски подложив руку под щёку. Во сне лицо Лайзы безмятежно и беззащитно. И может поэтому во взгляде Сида, стоящего у изголовья её кровати, стынет странное сочетание горькой нежности и неизбывной тоски. Когда Лайза начинает ворочаться во сне, чуть приоткрыв сонные глаза, его уже нет рядом. Спустя пару секунд Леди Форбиден, мирно спящая в другой комнате, тоже открывает глаза. По причине того, что её плеча касается чужая рука. Но когда рядом с прикроватной тумбочкой она видит Коула, В лице её не остаётся и намёка на сонливость. «Ты?» Леди Форбиден изумлённо садится на постели, прикрывшись одеялом. С голос её хрипит, как у курильщицы. «Что ты тут делаешь?» Оул смотрит мимо неё. Глаза тусклые, в лице не единой эмоции. Бесстрастная, бледная, как воск маска. «Я надеялась, что больше тебя не увижу». Леди Форбиден тянется к ночнику рядом с кроватью, по такому случаю выпустив из руки одеяло, являя гостю шёлковую сорочку. Вторая рука её вскинута, и хотя на этот раз палец не устремлён Сиду в грудь, магическая печать горит на коже, выдавая готовность к атаке. «Зачем ты здесь?» Никаких Сидов в окрестностях не появлялось. Лайза приходит домой вовремя. 25 июля послезавтра. То есть, уже завтра и... Я не знаю, что мне делать. Голос Сида спокоен, нетороплив и так тих, что больше похож на шёпот. Я испробовал всё, и всё тщетно. Лишь хуже и хуже. Заколдованный круг, который я не могу разорвать. Даже отчаянный, до боли, до сорванных связок крик не прозвучал бы так жутко. «Снова Лайза, да?» — выговаривает леди Форбиден спустя долгую паузу. «С ней что-то случится? Твой двойник всё-таки...» «Я хотел бы рассказать вам, но не могу». «Почему?» «Если я сделаю это, вы умрёте». Оул произносит это без печали, без горечи. Просто и буднично, как давно свершившийся факт, который он озвучивал не раз». «Я?» Глаза леди Форбиден суживаются. «Почему?» «Потому что я уже делал это, и это всегда заканчивалось одним и тем же. Сид кажется марионеткой, губы которой приводят в действие какой-то хитрый механизм. Никому не дано знать о будущем слишком много. А то, что я сделал с ним, так искалечило океан времени, что он отчаянно пытается защитить себя» и устраняет любого, кто даже просто знает об этом. Взгляд Леди Форбиден смягчает понимание. «Это на самом деле ведь не второй наш разговор, правда? Далеко не второй». Коул молчит. «Но Лайза погибнет, если ты мне не расскажешь», требовательно продолжает она. «И даже если расскажу. Что бы я ни делал, всё ведёт к одному». Он говорит это почти безразлично. Есть единственный путь, по которому она может пойти, чтобы спастись. И тогда всё закончится тем же, что я так стремился предотвратить. И что это за путь? Уйти наимай на блах и никогда не возвращаться. Леди Форбиден смотрит на него с тем же угрожающим недоверием, что ясно читалось в её глазах четыре года назад. Я знаю, что вы думаете. Я знаю, что подумает Лайза. И потому, хоть я мог бы вновь уволочь её силой, я не сделаю этого. Но я не могу рассказать ни вам, ни ей, почему она должна уйти. Тот, кому я поведаю об этом, умрёт. Поэтому я здесь. Ол прикрывает глаза. Я не знаю, зачем пришёл. Наверное, потому что не могу просто смотреть, как она умирает. Но, похоже, это всё, что мне остаётся. Леди Форбиден откидывает одеяло. Оправив ночную рубашку, спускает босые ноги на пол. «Расскажи мне», — чеканит она, — «расскажи мне, что произойдёт». «Вы умрёте?» «Женщина, не готовая умереть за своего ребёнка, в принципе не должна становиться матерью». «Ваша дочь в любом случае обречена покинуть вас». Но в вашей власти не делать вашего сына сиротой так рано. И до конца своих дней думать о том, что я не сделала ничего, чтобы спасти дочь? Знать, что я пожертвовала жизнью одного из своих детей ради счастья другого? Леди Форбиден скрещивает руки на груди, и сизая сталь в ее глазах ясно дает понять, что сейчас с ней лучше не спорить. Эш не обидится на меня, даже если узнает правду. Он бы сделал для Лайзы то же самое, как и она для него. Говори. Коул делает короткий обречённый вдох и говорит. Когда он замолкает, леди Форбиден долго смотрит на него, словно безуспешно пытается уложить полученную информацию в своём сознании. «И что?» — медленно произносит она. «Чтобы ты... чтобы я...» «Чтобы мы не пытались сделать это, завтра всё равно...» Сид кивает, и Сабелла Форбиден отворачивается, глядя на стену. Тёплый свет ночника отражается в её глазах. Но глаза эти холодны. Ни капли паники или страха, лишь спокойное течение мыслей. «Когда ты впервые пришёл ко мне», — произносит она, — «тогда, когда лайзи было тринадцать...» «Ты сказал, что украдёшь её, утащишь на Эмайн. Это ведь тоже произошло бы завтра, верно? Потому и...» «Да». «Но ты говорил, что там она повесилась». «Она повесилась не на Эмайне. Она прожила в моём замке месяц, тоскуя, и я вернул её в Харлер. Она покончила с собой уже здесь». В словах Коула шелестит бесконечная усталость. «Когда ты уходишь в другой мир, время твоего собственного больше не имеет над тобой власти. Никто из нас не может умереть в Харлере. Даже получив смертельную рану, мы лишь возвратимся на родину». Многие из тех, кого похитили Ферри, проживали на Имайне долгие жизни. «Если Лайза уйдет туда, она будет жить» и в моей власти сделать так, чтобы там она ни в чём не нуждалась. Но она слишком любит этот мир и свою жизнь в нём. Сид подходит к открытому окну, всматриваясь в сумерки, обволакивающие листья в сирене. Она любит вас, брата, уроки магии. Когда-то я думала иначе, но убедился, что это так. Потому она и не смогла смириться тогда, когда я похитил её». А я делал всё это не ради того, чтобы просто спасти ей жизнь. Чтобы она жила и радовалась этой жизни. Чтобы вернуть ей всё, что я когда-то у неё отнял. Она найдёт радость жизни и на Ямайне. Поверь, я знаю свою дочь. Леди Форбиден кусает губы, и застывший взгляд её устремлён в одну точку где-то на полу. Судя по тому, что я слышала, твой мир чудесен. Лайза быстро станет его частью, а кровь Сидов поможет ей. Нужно лишь правильно всё подать, чтобы не ты уволок её в прореху, без её спроса, без её ведома, а чтобы я попросила её об этом. Уйти. Что с тобой? Коул пошатывается, хватаясь за голову, едва не упав. Опирается на стену и исчезает, оставляя Сабелли Форбиден, Недоуменно глядеть на то место, где он был миг назад. секунды позже Сид снова проявляется из пустоты. Дыша так тяжело, словно только что пробежал пару миль без остановки. «Мне нельзя долго быть в этом мире». Коул отнимает пальцы от висков. «Мое тело. Мой двойник из настоящего. Тот я, который так и не встретил Лайзу. Он где-то там, в Дине». Моя текущая личность стремится слиться с ним. Слиться с ним? Я только что был им. Был в его теле. И на этот миг я забыл всё. О Лайзе, о вас, об этом разговоре. О том, где только что находился. Время латает свои раны. Сид приваливается к стене. Два варианта одной и той же личности не могут существовать одновременно. И раз я знаю о будущем слишком много, мою память следует стереть. Стало быть, ты не сможешь оберегать Лайзу по пути на Эмайн. Завтра мой двойник исчезнет. Вернется на Эмайн. Мы не можем слиться, находясь в разных мирах. Как только он уйдет из Харлера, мне не нужно будет бояться исчезновения. По этой причине, по крайней мере. Отлично. Леди Форбиден едва заметно покачивается, словно баюкая саму себя. «Ты сможешь открыть ближайшую прореху?» «Я лишь призрак былого себя. Умение открывать прорехи у меня отняли вместе с телом. Плохо. Значит, придётся добираться морем». На пару секунд она смолкает. «Сколько ты выигрывал времени для неё?» «С того момента, как появляется тварь?» «День, два...» Потом последствия начинают быть катастрофическими. Чем больше времени проходит с момента... с того самого момента, тем агрессивнее становится страж. «А сколько времени у меня 3-4 дня. Не больше. И вы будете так слабы, что уже на третий день не сможете встать с постели. Этого хватит, чтобы отвезти Лай из Уфарги. В крайнем случае за руль сядет Эши, Вы не можете ехать с ней. Эта тварь овладевает всеми, на ком не лежит печать иного мира. В первую очередь теми, с кем судьба Лайзы переплелась теснее всего. У вас течет капля крови высших фейре. Вы выносили детей Сидас и Майна, и это наложило определенный отпечаток на вас. Но это слабая защита. Проклятие, которое теперь убивает вас, проклятие, порожденное временем, Ещё больше ослабляет её. Чем дольше вы будете контактировать с Лайзой после того, как тварь заявит о себе, тем легче страж завладеет вашим телом. Пальцы леди Форбиден, дрогнув, сплетаются в замок. Ладно. Тогда Эш отвезёт её, а я останусь здесь. Ей почти удаётся сохранять спокойствие. Не буду говорить им о конечной цели поездки. Если они начнут выпытывать подробности, которые я не смогу рассказать, заодно будет страховка. На случай, если всё рассказанное тобой ложь, и никаких тварей так и не появится. Тогда я смогу просто вернуть их домой. И они не узнают об этом безумии. Она цепко смотрит на Коула, но его лицо остаётся бесстрастным. Позвоню Лайзе, когда они уже будут в фарге. При таком раскладе тебе, если что, будет проще увести ее Неймайн силой. Мы проходили через это. Но теперь ее брат не станет монстром. Зато ее мать умрет ради нее. Ради того, чтобы она жила. Это совсем другой расклад. Думаете? Эш любит ее и верит мне. Он примет аргумент, что это для ее же блага А Лайза уважит предсмертную просьбу Матери. Но поскольку, как ты говоришь, времени на размышление у нее не останется, лучше, чтобы она размышляла об этом уже на Имайне. Ты ведь будешь охранять ее? По дороге в Фарге, пока она не окажется в безопасности. Я отдал клятву. Медленно говорит Коул, и в глазах его плавится сиреневый лед. Я буду защищать ее, пока даже призрак мой не исчезнет. Леди Форбиден удовлетворенно кивает. «Тогда они отправятся в Фарге сегодня же?» «Нет», — возражает Сид. «Лайза должна встретить завтра здесь, в Мойлийце». «Почему?» «Я знаю, что ждёт её в этом городе, но не изучил опасности, которые будут подстерегать её в Фарге. Даже моих сил не хватит на то, чтобы бесконечно возвращаться назад. Она должна...» «Коул осекается...» прижав ладони к вискам, падает на колени и растворяется в ничто. Сабелла Форбиден долго ждет, не сводя глаз с того места, где он стоял. Ждёт пока ночник не бледнеет в лучах рассветного солнца. Лишь тогда встает и подходит к зеркалу. Пока она еще твердо держится на ногах, но кожа уже бледнеет, а под глазами залегают глубокие тени, будто от недосыпа. Впрочем, пока сложно сказать... Не рождены ли они действительно недосыпом, который этой ночью Сид ей обеспечил сполна? Значит, завтра. Женские ладони складываются в молитвенном жесте. Помоги нам, Боги.